Глава 46. Санкт-Петербург, 1907 год. Безвременная смерть генерала фон Шейна потрясла столицу. Несмотря на то, что последнюю неделю мужчина жаловался на здоровье, худел, хирел, такого исхода не ожидал никто. Ольге достался особняк со всей обстановкой, деньги в банке, И самое главное — положение в обществе. Она по-прежнему оставалась баронессой, генеральшей, и ни одна живая душа не ведала, что фон Шейн не выгнал ее только потому, что за ним мог. Незадолго до смерти он переселился в комнаты первого этажа, совсем не разговаривал с женой, а она, впрочем, и не возражала. На пышных похоронах Ольга изображала безутешную вдову, сделала попытку броситься в могилу за гробом, не без удовольствия слушая, как общество жалеет несчастную. Лишь сестра генерала, худая особа с рябым лицом, засидевшаяся в девках, глядела на нее с ненавистью, а после похорон подошла к генеральше и выпалила. «Если вы думаете, что вам сойдет это с рук...» то ошибаетесь. Я не отстану от вас, пока вы не окажетесь на скамье подсудимых. Ольга удивленно приподняла черные брови. Что не сойдет мне с рук? Убийство моего брата, прошипела старая дева. Я знаю, что вы его отравили, и я докажу это. Генеральша посмотрела на родственницу с презрением. Понимаю, спокойно сказала она. Вы хотели бы завладеть наследством брата, однако он оставил все мне, и это справедливо. Что касается ваших обвинений, они беспочвенны. Если вам нечего делать, собирайте доказательства моей вины. Вы напрасно потратите время. Она повернулась к заловке спиной и пошла по улице, гордо неся голову. Траур был ей к лицу. «Значит, вы хотите продать дом на Невском?» Граф Оболенский с жалостью смотрел на баронессу, бледную, похудевшую, с опухшим от слез лицом. «Не знал, что вы с господином бароном приобрели его. Он ничего мне не рассказывал». «Это потому, что всеми делами в последнее время занималась я». — пояснила Ольга, всхлипывая и прикладывая платок к красным глазам. «Мой дорогой супруг так плохо себя чувствовал. Ох уж эти военные! Представляете, он легкомысленно относился к недомоганию и запрещал мне вызывать врача!» Она всплеснула руками. «Господи, это я во всем виновата, только я. Я должна была настоять!» Бедняжка разрыдалась, И давний друг ее мужа, граф Оболенский, участливо дотронулся до ее локтя. «Ну, ну, успокойтесь, дорогая. Все знали, как вы любили и чтили его. Перестаньте корить себя». Скрестив на груди руки, он подошел к окну. «Зачем же вы хотите продать особняк на Невском? Продайте тот, что попроще, а этот оставьте себе». «Вы умные и образованные женщины, я уверен, создадите салон, где будут собираться лучшие общества столицы!» Она покачала головой. «Нет, я хочу продать именно этот. Видите ли, граф, мы с мужем не успели в нем пожить, а в старом доме осталось все, что было ему дорого. Я хочу сохранить все вещи, всю обстановку. Ну, вы меня понимаете». Если среди ваших знакомых найдутся желающие, думаю, найдутся, и скоро. Абалинский вспомнил про золотопромышленника Погожина, который недавно прибыл в Санкт-Петербург с кучей денег и присматривал дом на Невском, всеми силами стараясь пролезть в высшее общество. Недалекий предприниматель считал, что особняк в центре города осуществит его мечту. «Кажется, я уже готов порекомендовать вас одному человеку. Сколько же вы хотите за дом, дорогая?» Баронесса выдавила из себя улыбку. «О, он останется доволен», — проговорила она. «Я желаю избавиться от дома как можно быстрее». «Тогда, возможно, завтра он вас потревожит». Граф подал руку баронессе, медленно поднимавшейся с удобного кресла. «Вы будете в новом особняке?» Генеральша покачала головой, поправив волнистую черную прядь. «Нет, это слишком тяжело. Присылайте его по прежнему адресу». Граф помог женщине спуститься по мраморной лестнице и перед выходом сжал ее локоть. «Крепитесь, дорогая. И помните, у вашего мужа было много настоящих друзей». И в их домах вы по-прежнему желанные гости. Спасибо, прошептала женщина и покачиваясь вышла из особняка графа. Зайдя за угол дома, она тихонько расхохоталась, слезы высохли, будто по взмаху волшебной палочки. Бедняга Обаленский не догадывался, что помогал баронессе в очередной афере. «Дело пахло миллионами».